Дела. Плохо. Что случилось? Я совсем разорился. Да? Все. Она с собой хотел покосить Только вот рука не поднялась. Ну, а ты себе киллера закажи. Прям с удовольствием, ну все, но ну, я, я, я, я, я тебе говорю, разорился. Давайте денег ноль, ну ноль денег а. нету. Ну, ради такого дела я тебя должу. Ты попробую Реклама Закрой глаза Чувствуешь? Шелковое белье Лучцы. Я побрила спину Радиофоу.ру <реклама> <Radio -fow .ru. реклама> Институт Начало лекции Профессор подходит к доске И говорит Итак, рассмотрим Три угла Кси Пси и кхи Будьте здоровы, профессор! Спасибо! Пси-пси-хи Пси-пси-хи Пси-пси-хи Пси-пси-хи пси пси Объявление Объявление Организация примет на работу Трех землекопов Один землякоп уволился. Сколько останется землякопов? Субтитры <Island> Ты дура! Ты настоящая дура! Сама ты дура, поняла? Ты дура! это ты дура, порная дура и все тут. Успокойтесь, девчонки, вы обе правы.